Глава двенадцатая. Джо. «Отвали от меня!» — ору я. Я стучу кулаками по его лицу, царапаю щеки ногтями. Но он все затягивает и затягивает ремень вокруг моего горла. Я кашляю, давлюсь, задыхаюсь. Я чувствую жар, от приливающей к лицу крови. Я не могу дышать. Пытаюсь бить его головой в грудь, но звук от ударов металлический, как будто он не человек. «С вами все в порядке?» спрашивает голос. «Это девушка с тележкой, нагружённой напитками и закусками. Я понимаю, что уснула, уронив голову на стол. Она болит. Я снова колотила ею, куда попала». «Да просто кошмар приснился», — говорю я, чувствуя себя дурой. Она одаривает меня нервной улыбкой и двигается дальше. Я пытаюсь взять себя в руки. Мужчина, разрешивший мне доесть его сэндвич, исчез. Но под его сиденьем валяется раздавленный батончик Марс, который я подбираю и кладу в карман на потом. За окном тянутся бесконечные полоски полей, никаких построек, пасутся коровы, затем мелькает ряд красивых коттеджей. Я бы всё отдала, чтобы жить в похожем уголке. Наверное, приятно иметь место, которое можно назвать «домом» и собственный ключ от входной двери. Я чувствую, что мочевой пузырь вот-вот лопнет, так что я прохожу через вагон к туалету, снова хватаясь за спинки сидений чтобы не упасть. И снова люди отворачиваются, но я все равно им улыбаюсь, вполне собой довольная. Я еду первым классом. Впервые в жизни я ничем не хуже других. На полу туалета лужа. Надеюсь, следующий посетитель не подумает, что это сделала я. У меня еще осталась гордость». Я мою руки под одним из умных аппаратов на стене, куда подставляешь ладони, и в них автоматически выдавливается мыло, льется вода, а следом включается сушилка. Затем я, спотыкаясь, возвращаюсь обратно на свое место как раз к тому моменту, когда по радио объявляют. «Наш поезд прибывает на станцию Пинзанс. Конечная просьба освободить вагоны». У меня ёкает сердце. В поезде я чувствовала себя в безопасности. «Но что теперь?» «Я выхожу из вагона, и на меня набрасывается ветер. Я думала, что в Бристоле холодно, но тут настоящий колотун. Хотя ещё только сентябрь, кажется, что зима. Я поднимаюсь по голому склону, а затем сворачиваюсь за угол возле супермаркета. Теперь я его вижу. Море. Оно выглядит тёмным и страшным. Я вздрагиваю и заставляю себя отвести взгляд». Через дорогу стоит автобус. На передней табличке написано «лизард». «Лизард. Ящерица. Английский». Что за место так назвали? Впрочем, какая разница? Я должна выбраться отсюда. Я принимаю беспомощный вид перед водителем. Я гуляла в городе и потеряла проездной, а на обратный билет домой денег нет, и я не знаю, что делать. Слезы текут по моим щекам. Это нетрудно заставить их появиться. Запрыгивайте, дорогая. Мне не положено так поступать, но я вижу, когда кто-то попал в беду. Просто не забудьте заполнить этот бланк. Я не люблю формуляры, они меня пугают. А это зачем? Для получения нового проездного, дорогая. Людям старше шестидесяти в Великобритании положен бесплатный абонемент на проезд в местном, в том числе районном транспорте. Джо снова удачно притворяется старше, чем она есть. «А, ясно, спасибо. Автобус трогается. Я откидываюсь на спинку сиденья. Я буду сыта еще какое-то время. Теперь все, что мне нужно сделать – найти укрытие на ночь. Но что потом?» Я стараюсь отогнать эту мысль и опускаю спинку, когда автобус набирает скорость. Лютик, ранункулус. Цветковое растение встречается на газонах и лугах. Может быть ядовито как для человека, так и для животных. Если что-то красиво, это вовсе не значит, что оно безопасно.